Глава 15. Неназначенные встречи. С трудом оторвав взгляд от острого кончика нацеленного на него болта, Стинов увидел лицо того, кто стоял перед ним с эрбалетом в руке. Вот так встреча, сдавленным полушёпотом произнёс Стинов. "Входи", коротко приказал Медлев, который и сам был удивлён не меньше Стинова. Игорь спорить не стал. Как только он вошёл в комнату, Медлев ногой захлопнул дверь и повернув ручку замка, запер её. "Мне руки держать поднятыми вверх?" спросил Стинов. "Садись на кровать", сказал Медлев. Сам он сел на стул, который поставил спинкой к двери. Торбалет он поставил на предохранитель и положил на колено. "Между прочим, у меня в кармане лежит точно такая же игрушка." Взглядом указал Стинов на арбалет Медлева. «Хочешь устроить дуэль?» Без тени улыбки спросил Медлев. Стинов сделал короткий, отрицательный жест рукой. «Надеюсь, нам не придется стрелять друг в друга». Медлев демонстративно вынул из арбалета обойму с болтами и бросил незаряженное оружие на стол. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. Должно быть то же самое, что и ты, ответил Стинов. Ты пришёл за девушкой? А ты за мной? Я не знал, что это будешь ты. Мне было приказано задержать того, кто сюда явится. А что с Синди? С девушкой из этой комнаты? Медлев, безразлично пожал плечами. Её увели. Стоянович подслушал мой разговор с ней. Медлев ничего не ответил. Минуты две они сидели молча. «Так что же мы теперь будем делать?» — спросил Стинов. «Как ты ввязался в это дело?» С досадой, как показалось Игорю, дернул подбородком Медлив. «Долго рассказывать», — махнул рукой Стинов. Старался быть поближе к Шалиеву. Неожиданно Медлив поднялся на ноги и указал рукой на дверь. «Уходи», — сказал он. Будем считать, что я тебя не видел. Стоянович мог специально послать тебя. Убирайся отсюда. Стинаф решительно встал и сделал шаг к двери. Ты уверен, что поступаешь правильно? осторожно спросил он, глядя в глаза Медлев. У тебя могут возникнуть неприятности. Уходи, махнул рукой в сторону двери Медлев. И больше не возвращайся сюда. Стинов подошёл к двери, открыл замок и взялся за ручку. "Теперь мы с тобой в расчёте", тихо произнёс у него за спиной медлев. "В следующий раз, если снова возникнет подобная ситуация, я поступлю так, как обязан". "Понятное дело", не оборачиваясь, ответил Стинов и вышел за дверь. На улицах сектора творилось чёрт знает что. Неразбериха и хаос, неизменный спутники стихийного бунта, превратили некогда спокойный жилой район в колокотящее жерло вулкана, которое пока ещё поглощало только тех, кто попадал в него, но в любую минуту могло выплеснуться наружу своё смертоносное содержимое. Кровь, пролитая у комендатуры, требовала новой крови. Те, кто уже совершил убийства, хотели видеть, как это сделают другие. Ответственность за содеянное должна была быть разделена между всеми поровну. Комендантов убивали молча, безжалостно, по-деловому. Из родовны тела стаскивали в пустой кинозал и бросали в проходе возле экрана. Для чего это делалось, никто не мог ни понять, ни объяснить. Должно быть людям казалось, что как только мёртвые тела будут убраны из проходов, Вместе с ними исчезнут и воспоминания о страшных жестоких убийствах. Среди этой кровавой вакханалии начали работать заблаговременно направленные в сектор агенты Шалиева. От остальных жителей сектора они отличались только тем, что не принимали участия в убийствах. Вместо этого они взывали к здравомыслию людей, убеждая их в том, что как только мятеж будет подавлен, расплачиваться за совершённые преступления придётся сполна. Единственное, что, по словам чужаков, могли сделать люди для собственного спасения, попытаться удержать сектор в своих руках. Если комендантам не удастся в кратчайший срок восстановить в секторе Лапласа порядок и спокойствие, Совет сохранения стабильности может пойти на переговоры с мятежниками и в этом случае возможно удастся выторговать у совета особый статус для сектора так уже было однажды когда независимости добился сектор Паскаля где власть в свои руки взяли монахи Гирениты агентам информационникам удалось положить конец бессмысленной охоте на комендантов и направить энергию людской толпы в целесообразное русло В проходах, выходивших к аварийным переходам в соседние сектора, и напротив лифтов начали строительство баррикад. Техники, взломав распределительные щиты, выключили движущиеся тротуары, мешавшие возведению оборонительных сооружений. Те, кто хоть что-то понимал в драке, учили остальных, как сделать себе оружие из имеющихся под рукой предметов и как им правильно пользоваться. Стинов направлялся к лифту, пробираясь сквозь потревоженный людской муравейник. Он старался держаться ближе к стенам корпусов, обходя строящиеся баррикады. Его никто не задерживал. Только раз двое парней попросили помочь подтащить к баррикаде здоровенный стелаж, с которым им вдвоём было не справиться. О том, как отреагирует Шалиев на то, что задание оказалось невыполненным, Стинов старался не думать. Он радовался уже тому, что ему удалось унести ноги из квартиры, взятые под наблюдение без опаски. Стинов вышел на площадку возле лифта и в недоумении остановился. Дверь лифта была закрыта широким стальным листом, подпертым тяжелыми балками. Находившиеся рядом люди с трудом ворочили огромный, неимоверно тяжёлый холодильный шкаф, стараясь втиснуть его между балками, чтобы ещё надёжнее перекрыть вход в сектор. Стивен, услышав своё имя, Игорь обернулся и увидел одетого в серый балахон монаха-геринита, пробиравшегося к нему с противоположной стороны улицы. Широко шагая, она решительно раздвигал занятых работой людей концом длинного посоха, который держал в руке. "Василий?" спросил Стинов, почти не сомневаясь в том, что угадал. "А ты рассчитывал встретить кого-то другого?" ответил ему знакомый голос. "Ты что здесь делаешь?" насмешливо поинтересовался Стинов. "Благословляешь народ на борьбу или наоборот, призываешь к смирению?" Я здесь из-за тебя, сказал Василий. Сегодня находиться в секторе Лапласа небезопасно. Это точно, кивнул Стивен. Но на этот раз я выберусь отсюда без твоей помощи. Уже не выберешься, качнул головой монах. Все входы и выходы, связывающие сектор Лапласа с соседними секторами, заблокированы. Транспортники по просьбе Сафарина ввели изменения в программу лифтовых компьютеров. Теперь их кабины не останавливаются на уровне сектора Лапласа. Никто не может покинуть сектор или проникнуть в него без ведома руководства комендантского отдела. Коменданты опасаются, что митеш может перекинуться на соседние сектора. Ты в этом уверен? На всякий случай переспросил Сину. Шалиев уже позаботился о том, чтобы сообщение о блокаде сектора появилось в специальном выпуске новостей и инфосети. Стинов озадаченно потер пальцами подбородок. «Значит, коменданты готовятся навести порядок в секции, применив силу», — предположил он. «Не исключено», — согласился монах. «Так оно и будет», — уверенно кивнул Стинов. «И штурм сектора состоится не позднее завтрашнего утра». Откуда такая уверенность? удивился Василий. Мятеж в секторе Лапласа представляет собой угрозу для всей сферы. Если в ближайшее время коменданты не смогут сами навести здесь порядок, совет сохранения стабильности может, как и при чистке в секторе Коперника, использовать для этой цели объединённые силы нескольких отделов. А после совместной операции контроль над сектором Лапласа легко может перейти к любому из участвовавших в ней отделов, который первым успеет закрепиться на месте и обеспечить сохранение порядка. При таком раскладе наилучшие шансы у информационного отдела, который имеет возможность не только силой удержать в своих руках мятежный сектор, но и обеспечить продовольствием его голодных обитателей. Стинов произнёс всё это быстро, ни разу не сбившись с мысли и не повторившись. Он словно не рассуждал вслух, а выдавал готовые, тщательно обдуманные и всесторонне взвешенные решения, истинность которого никто не мог оспорить. Какое-то время Василий молчал, осмысливая только что услышанное умозаключение. Ты пришёл к этому выводу только сейчас, услышав о том, что сектор блокирован? Наконец спросил он Стинова. А что тебя удивляет? насторожился тот. То, что ты практически мгновенно сопоставил и свёл воедино разрозненные факты и сделал из них конкретный вывод, ответил Василий. Если шторм сектора действительно произойдёт в указанный тобой срок, то я готов признать, что ты в какой-то мере научился пользоваться возможностями своего разума. Стинов недовольно поморщился, снова услышав от монаха о своих таинственных способностях. Для него в том, что произошло, не было ничего сверхъестественного. Он уже почти привык к тому, что многие сложные вопросы решались сами собой где-то в глубине подсознания. Сам же он, практически не принимая никакого участия в этом процессе, получал ответ уже в готовом виде. Сейчас лично меня больше волнует вопрос «это, Как уцелеть во время штурма, сказал Стинов. Нужно попытаться покинуть сектор до штурма, возразил монах. Захватив сектор, комендант устроит в нём чистку. С каждым, кто не проживает постоянно в секторе Лапласа, но по какой-то причине оказался здесь, будут разбираться персонально. И, как мне кажется, особое внимание уделять тем, у кого при себе будет удостоверение личности, выданное информационным отделом. Ты считаешь, что информационный отдел имеет какое-то отношение к тому, что здесь происходит, с сделанным изумлением, спросил Стинов. А ты уверен, что они только наблюдают за событиями, усмехнулся Василий. Что в таком случае делаешь здесь ты? Это долго объяснять, уклонился от прямого ответа Стинов. Конечно, не стал настаивать монах. Сейчас нужно думать о том, как покинуть сектор. Мне кажется, ты преувеличиваешь опасность. Коменданты несомненно будут штурмовать сектор, но маловероятно, что им удастся его захватить. Ты считаешь, что плохо организованные толпы жителей смогут противостоять тренированным бойцам спецназа? Василий сомнением покачал головой. Народ здесь ни при чём. Комендантов остановят те, кто в отличие от них держит под контролем всё, что происходит в секторе. Ты хочешь сказать, что сектор захватят информационники? Я не знаю, кто это будет, улыбнувшись, Стинов дал Василию понять, что не желает конкретно говорить о том или оном отделе. Я просто вижу, что происходит вокруг. При этих словах Стинов сделал широкий жест рукой. Следуя взглядом за рукой собеседника, Василий посмотрел по сторонам. Я тоже, как мне кажется, не слепой. Произнёс он и с сомнением в голосе добавил: "И тем не менее, причину твоей уверенности понять не могу. Посмотри внимательно на стройющих укреплений людей", сказал Стинов. "Они действуют подчиняясь единым руководству. Ими управляют те, кто взял на себя роль лидеров и заставил людей поверить в то, что они знают, как нужно готовиться к бою". Естественно, согласился Василий. Так происходит всегда, но похоже, что руководители сопротивления не ставят своей целью максимально подготовить сектор к отражению нападения. Посмотри на расположенную в конце центрального прохода дверь перехода в соседний сектор. Стивенс указал направление рукой. Даже отсюда видно, что её не удосужились укрепить, хотя это самое удобное место, Для того, чтобы ввести в сектор большие силы, лифты для этой цели слишком малы и неудобны. В случае неудачи нападающим некуда будет отступать. А их, посмотри, заделали так, что и мышь не пролезет. Вместо того, чтобы поставить первую бригаду прямо у двери, ведущей в переход, её возвели на расстоянии, позволяющем противнику беспрепятственно войти в сектор, закрепиться и тщательно подготовиться к штурму. Теперь Обрати внимание на само расположение баррикад. Они вынесены к углам корпусов, что даёт возможность атаковать их из укрытий. Если бы баррикады отодвинуть вглубь квартала, то это вынудило бы комендантов атаковать их лобовым ударом, что значительно труднее и связано с большими потерями в живой силе среди атакующих. Не видя лица собеседника, скрытого под капюшоном, Стиноф не мог оценить впечатления, которые произвёл на Василия его анализ расклада сил перед предстоящим боем. Однако он обратил внимание на то, что суставы, нажимающие посох кисти монаха, побелели от напряжения. "Если мои доводы кажутся тебе недостаточно убедительными", сказал Стиноф. "Я могу привести десяток других" Но они не так явно бросаются в глаза, как те, что я уже назвал. Чтобы разобраться с ними, потребуется какое-то время. Так какова же цель организаторов сопротивления, если не защита сектора? перебил Стинова Василий. Кровь, отрывисто произнёс Стинов. Им нужно как можно больше крови, если подавление мятежа будет длительным и кровопролитным. то это даст право некой третьей силе, которую и представляют лидеры сопротивления, вмешаться и навести порядок. Тот порядок, который нужен им. Страшную картину ты нарисовал, произнёс после недолгого молчания Василий. И ты считаешь, что бойню невозможно предотвратить? Как по-твоему? Что сделают со мной, если я сейчас во всё горло заору: "Люди, вас обманывают ваши вожди!" Мрачно усмехнувшись, спросил Стинов. И, не дожидаясь ответа, безнадёжно покачал головой. — Сейчас уже слишком поздно. — А раньше? — Почему ты молчал раньше? — Я же узнал об этом только сейчас, — удивлённо развёл руками Стинов. — Узнал? — переспросил Василий. — Каким образом? — Узнал или догадался, — Стинов пожал плечами. — Какая разница? — Узнал. Скоро мы сами сможем увидеть, прав я или нет. Монах положил руку Стинову на плечо. Удивлённый этим неожиданным жестом, Стинов сделал шаг назад и сунул руку в карман, где лежал арбалет. После того, как всё закончится, я хочу, чтобы ты пошёл со мной в сектор Паскаля, сказал Василий. Я не собираюсь становиться монахом, покачал головой Стинов. От тебя этого и не потребуется. заверил его Василий. Я просто хочу, чтобы ты выполнил для меня определённую работу. Сейчас я работаю на Шалиева. Рано или поздно ты станешь ему ненужным, и он избавится от тебя. А где гарантия, что ты не поступишь точно так же после того, как я выполню твой заказ? Ты должен доверять мне. Стиново показалось, что в голосе монаха прозвучала нотка обиды. "Я спас тебе жизнь, потому что она тебе нужна", ризонно возразил Стинов и улыбнувшись, похлопал монаха по плечу. "Давай оставим этот разговор, пока мы не поссорились". Василий недовольно дёрнул плечом. "Ты не думаешь, что я могу увести тебя силой?", спросил он. "Если бы мог, то давно бы так и сделал", продолжая улыбаться, ответил Стинов. Не зная, что тебе от меня надо, но видя работу, которую ты собираешься мне поручить, нельзя заставить выполнять насильно. Я прав? Василий молча наклонил голову. Так что же это за работа? спросил Стинов. Я скажу тебе о ней только когда мы окажемся на территории ордена, ответил монах непреклонно. Значит, я об этом никогда не узнаю. изображая разочарование, развёл руками Стинов. Не зарекайся, предостёр к монахам. Ну, хватит об этом, недовольно дёрнул уголком рта Стинов. Дело уже к вечеру. У тебя в этом секторе есть место, где можно отсидеться. О, вы, с сожалением развёл руками Василий. Я не собирался задерживаться здесь надолго. В таком случае могу взять тебя с собой, предложил Стинов. Знаю я здесь одну квартирку, только парень там живёт нервный. Парит всё время на спусковом крючке арбалета держит. Так что, увидев его, сразу резких движений не делай. Велев Василию оставаться на лестнице, Астинов подошёл к двери и тихо стукнул в неё согнутым пальцем. Пётр, не открывай двери, негромко позвал он. Это я, Игорь. Не получив ответа, Стинов тихонько толкнул дверь, которая плавно отошла в сторону. Не увидев перед собой никого, Стинов, не понимающий, поджал губы и сунул руку в карман с арбалетом. Он не успел ещё достать оружие, когда из-за дверного косяка выскользнула рука и, ухватив Стинова за шею, втащила его в комнату. Потеряв равновесие, Игорь опрокинулся на спину. Сверху на него, придавив грудь коленом, взгромоздился Медлев. "Я же говорил тебе, чтобы ты больше сюда не приходил", прошипел он сквозь зубы, склонившись над щиновым. Краем глаза заметив позади себя какое-то движение, Медлев отпрянул в сторону. Посых монаха только вскользь задел его затылок и со всей силой ударил по плечу. Медлев упал набок. До арбалета, лежавшего на столе, ему было не дотянуться, и он выдернул из закреплённых на поясе ножен кинжал с узким лезвием. Монах занёс посох для нового удара. «Стоять!» — закричал, вскочив на ноги Стинов. «Не двигайтесь! Оба!» Он держал в руке арбалет, который попеременно направлял то на Василия, то на Медлю. «Послушайте, ребята!» Подняв руку в умиротворяющем жесте, уже спокойным голосом произнёс Тинов: "Не лучше ли пожать друг другу руки? Я пришёл сюда для того, чтобы заключить временное перемирие", сказал он, обращаясь к Медлеву. "О чём ты?", ощетинился тот. "Я же тебя предупредил. Мне больше некуда было деться", перебил его Тинов. "Да и тебе, кстати, тоже. Коменданты блокировали сектор. Ночью начнётся штурм". Он сел на стул и положил свой арбалет рядом с оружием Медлева. Теперь, если хотите, можете проломить друг другу головы. Медлев спрятал кинжал в ножны, поднялся с пола и сел на кровать. Василий присел на свободный стул. Посох он поставил возле себя, прислонив к стене. А этот откуда, кивнув в сторону монаха, неприязненно спросил Медлев: Его зовут Василий, представил Монах Астинов. Мы с ним знакомы давно, но сегодня, честное слово, я встретил его случайно. Скоро на улицах начнётся бойня, а ему, так же как и мне, некуда податься. Вот мы и решили навестить тебя. Замечательная идея, потёр ушибленное плечо Медлев. Теперь я должен задержать вас облых. Послушай, Пётр, подался в его сторону Стинов. Давай на время забудем о служебном долге. Ты отрезан от своего руководства стенами сектора и лифтами, которые не желают останавливаться на нашем уровне. Сейчас мы все трое просто люди, которые хотят остаться в живых. Выйди в центральный проход, посмотри, что там творится. Жители сектора строят в проходах баррикады. Скоро коменданты начнут штурм. Для каждого из нас встреча с ними черевата по меньшей мере крупными неприятностями не говоря уж о том, что попадись мы комендантам под горячую руку, никто с нами и разбираться не станет. Ну так и давайте держаться вместе до тех пор, пока блокада не будет снята. Если коменданты сунутся сюда, то втроём у нас будет в три раза больше шансов отбиться, чем у каждого по одиночке. Я готов принести свои извинения, произнёс из-под капюшона монах. Я не собирался причинять вреда хозяину комнаты. И если бы он первым не напал на нас, хватит, махнул рукой Медлер. Считай, что об этом уже забыли. Похоже, мы обо всём договорились, довольно улыбнулся Стивен. На этот раз ты действительно прав, кивнул в ответ Медлер. До тех пор, пока сектор закрыт и присутствует угроза захвата его комендантами, нам есть смысл держаться вместе. Он посмотрел на Стинова и усмехнулся. То, что я на время дам приют двум бездомным, не такое уж страшное преступление по сравнению с тем, которое я уже совершил, отпустив подозреваемого. Но всё же хотелось бы надеяться, что о нём никто не узнает. Ты, конечно, Имеешь право мне не верить, спокойно, но абсолютно серьёзно произнёс Стинов. Но дружба с тобой значит для меня гораздо больше, чем расположение Шалиева. Ничего не ответив, медлив только хлопнул Стинова ладонью по колену. Жест его был красноречивее любых слов. В 11 часов вечера началась условная ночь. Но улицы мятежного сектора, как и прежде, заливал яркий свет. То, что не было включено ночное освещение, настораживало и порождало нервозность среди оставшихся на улицах жителей. Собираясь небольшими группами, они обсуждали, что бы это могло означать. Переходя от группы к группе, организаторы сопротивления уговаривали людей не расходиться по домам. То, что не выключено освещение, говорили они, свидетельствует о том, что коменданты намерены этой же ночью предпринять самые решительные действия по наведению порядка в секторе.